Мнительный Джон не без основания полагал, что, говоря между собой о семействе Маблов его приятели легко находят поводы для злорадных острот. Он ругал себя за то, что считает их способными на такое, но изменить ничего не мог. Короче говоря, у Джона осталось одно утешение — мотоцикл. Тяжелый и мощный, он стал ему чуть ли не братом. Он делил с ним все беды а маленькие неполадки отвлекали мысли мальчика от отца и от атмосферы неблагополучия, которая царила в доме. Мистера Мабло в какой-то мере оправдывала то, что он понятия не имел о проблемах, мучивших его сына. Ему самому было о чем размышлять, и вопросы, которые он пытался решить, в буквальном смысле были вопросами жизни и смерти. Старые страхи по-прежнему держали его в своей власти. Как не внушал он себе, что у него и сын теперь в колледже, и дочь в зверски дорогой Бершевской школе, А сверх того, есть еще нечто совсем новое, небывалое. А в одном из домиков на соседней улице с табличкой на парадной двери «Мадам Коллинс. Модная женская одежда». Но даже сладкое томление, навеянное мыслями о соблазнительной француженке, не могло оторвать его от сторожевого поста в гостиной возле окна, выходившего в сад. Если мабло и прежде было что терять, то теперь список ценностей существенно увеличился. Солидная сумма, приносящая постоянный доход, дом, чуть ли не с чердака до подвала, забитый ампирной мебелью, быстро растущая криминалистическая библиотека, сколь угодно виски и, наконец, загадочная, влекущая женщина, которая проявляла к нему отнюдь не дружеский интерес. Но самое странное, чем больше он мог потерять, тем сильнее цеплялся за все это, а следовательно, тем меньше радовался новым приобретением. Летние месяцы пролетали над ним, словно короткие летние грозы. Он едва воспринимал, что происходит рядом. Жизнь перестала быть манящей и сладостной, и ее отравлял постоянный и всевозрастающий возрастающий страх. Начиналось время летних каникул. Словно только вчера они попрощались с Винни, а жена уже готовилась к ее возвращению. Она заговорила с мужем о летнем отдыхе. — Отдых? — рассеянно повторил мистер Мабл. Да, дорогой, мы поедем куда-нибудь этим летом. Не знаю, ответил Мабл. Мы ведь и прошлым летом нигде не были, жалобно напоминала миссис Мабл. А перед тем всего несколько дней провели в Уэрдинге. Средства же у нас есть, верно? Да, пожалуй. Надо посмотреть, что нынче предлагают туристические бюро. О, дорогой, воскликнула миссис Мабл. Она так ждала отпуска в этом году, так мечтала куда-нибудь поехать, освободиться ненадолго от домашней работы. Надеть, наконец, те дивные платья, которые она в сущности еще не носила. «Во всяком случае, тебе надо было бы поехать куда-нибудь отдохнуть», — сказал мистер Маббл, вспомнив о своем твердом желании не оставлять дом без присмотра. «Я выберу какой-нибудь уютный отель для тебя и для Джона Свинни. Возможно, я тоже туда ненадолго приеду, если удастся отпроситься с работы». Энни не верила своим ушам. «Отель? Неужели отель? Ей не придется стирать, мыть посуду, готовить еду, накрывать на стол. Это же настоящий рай!» Лишь на секунду у нее тревожно забилось сердце, когда она подумала, что за великодушным предложением мужа могут крыться какие-то тайные мотивы. Но подозрения ее были слишком смутны, чтобы придавать им значение. Откуда она могла знать, что у мистера Маббла есть даже две причины остаться одному в доме? Энни была слишком простодушна, чтобы догадываться о них. Словом, она с благодарностью согласилась. — Но ты уверен, дорогой, что тебе так будет лучше? — на всякий случай спросила она. Разумеется, уверен. И вопрос был исчерпан. Вскоре приехала Винни. Она как-то странно и загадочно изменилась. Ее красота созрела и расцвела. Она даже говорила не так, как прежде, не то чтобы у нее раньше был.